Глава девятнадцатая. Прошло уже три месяца, как этот дурачок, что зовется моим мужем, этот мальчишка. — Пф! — громко фыркнула я, не сдержавшись, осматривая новую пациентку. — Все хорошо, Алиса Ростиславовна? Испугалась та, округлив глаза и смотря на свой живот, который я ощупывала. «Да — Да-да, — рассеянно кивнула я. — Я выпишу вам мазь. Втирайте ее три раза в день, и колики пройдут. — вручила я тюбик оной, которую мы сами и выпаривали из-за и других лекарственных растений, что обильно растут в округе. Китайцы мужа умудрялись находить их даже под снегом, радуясь при этом как дети. — Следующий! — зло прокричала я. И внутрь робко прошла следующая пациентка на втором месяце беременности. — Нет, ну вот что за гад, скажите! Бросил меня на хозяйстве, а сам умотал в лес. И причину не назвал скотина. Не доверяет? Как я не спрашивала тех, кто остался, и тех, кто возвращался из тайги, меняясь там с напарниками, никто так и не сказал, что он там делает. Все словно воды в рот набрали. Молчат, и даже угроза порки их не проняла. Ох, вернется он у меня, уже представляла я, как выгоню его спать на пол в самый холодный угол избы. А то, видишь ли, уже привык прижиматься ко мне во сне и обнимать, сопляк. Тук-тук-тук. Постучались в дверь новые посетители. «Ведь знают же, что когда я работаю, меня лучше не отвлекать, а все равно лезут». «Алиса Ростиславовна, можно?» Заглянула внутрь одна из холопок. «Маша, кажется». «Нет, не кажется. Точно она. Грелка мужицкая». «Что там?» — подозвала я ее, не прекращая проверять болячки женщины, что забеременела от своего хахаля наемника, и пришла провериться. «Вот», — выставила она на стол банку с огурцами, до того пряча ее за спиной. «Пришли новые наклейки. Как вам?» Встала она на цыпочке, с интересом, следя за моими манипуляциями над пациенткой. «Сейчас, подожди секунду». Сдула я прядь волос со лба и прошептала. «Усиление иммунитета. Регенерация». Наложила я на холопку несколько форм, помогающих при протекании беременности. «Все, Снежана, можешь идти». Погладила я ей живот и начала заполнять карточку женщины. «У тебя все хорошо». «Следующий прием через месяц». «Спасибо, спасибо», — оделась та и стала целовать мне руку. «Иди, иди, не благодари», — отмахнулась я и перевела взгляд на Машу. Готово, значит?» «Да, сделали по вашим эскизам, Алиса Ростиславовна». Поклонилась холопка, но недостаточно низко, словно нехотя, прищурилась я, наблюдая за этой молодой козочкой. «Мои служанки уже успели мне доложить, что этот кабель муж мой», Слишком уж часто общается с этой особой и ее подругой, прилетающей якобы отдохнуть на природу, а на деле к этой девке в гости. Слухами земля полнится. «Выглядит неплохо», — повертела я банку, на которой была нарисована русалка с аппетитом уплетающая огурчик за огурчиком. «Куда лучше, чем было раньше», — кивнула я. «Можете передать Марфе Агафьевне, что я довольна». «Хорошо, Алиса Ростиславовна». поклонилась хлопка ниже, заметив мой взгляд. Подхватила банку и убежала. Прожигала я ее спину на прощание. «Если ты спишь с моим мужем, то до смерти запарю», тихо прошипела я ей вслед, пообещав. «Надо все выяснить». «Как там Семен? Звонишь ему?» спросил своего старшего сына, князь Смирнов, после очередного еженедельного собрания всех значимых членов рода, что не спешили расходиться и прислушивались. — Звонить-то звоню, но он или трубку не берет, или больше отмалчивается. — Ха! — хмыкнул князь. — Раскусил он тебя, да? — наследник Рода нахмурился. — Раскусил, поганец! — цокнул языком Иван. — Хм-хм! — прокашлялся бухгалтер Рода, что сидел в середине стола или стал большой грузбух. — Чего тебе? — говори. — дал свое разрешение князь, удивленно подняв бровь. «Семен Андреевич приносит нам неплохой доход со своей фермы», — пролистал несколько страниц бухгалтер, вчитываясь в мелкий текст и надевая на нос очки с толстыми линзами. «Тенденция радует. Если так и дальше пойдет, то он встанет вровень по отчислениям с нашими заводами по производству того же стекла или пластмассы», — смущенно откашлялся он. «Вот, хотел вам сообщить». «Похоже, малец вместо мха стал выращивать самоцветные камни. Ха-ха-ха». Расмеялся над своей шуткой второй наследник, тогда как отец мальчишки, стоящий в очереди третьим, лишь поджал губы. «Откуда такой доход?» — удивился князь, прервав смех одного из сыновей. «Остальные члены рода прислушались». «Хм-хм!» — быстро залистал грузбух бухгалтер, ища нужную страницу. «Вот!» — воскликнул он, найдя подчеркнутое несколько раз место. «В последнем отчете сказано, что помимо мха он начал выпуск лекарств на его основе. Потом еще, перевернул он страницу, смочив пальцы слюной, ему дали разрешение на вырубку леса с последующей посадкой на их место саженцев, и он начал выпускать на рынок Сибири свой паркет и половую доску. «Это все?» — хмурился князь, не ожидавший такой хватки от внука. «Нет», — утер под платком бухгалтер. «Помимо этого он продает закатанные в банке маринованные овощи со своих теплиц, огурцы, помидоры, перец», — продолжал он перечислять, пока у всех за столом не сложились морщинки на лбу. Жена же отца обсуждаемого мальчика и мальчиха Семена сидела рядом с мужем и яростно сжимала кулачки. Многие видели, как ходят скулы Людмилы Ильинишны, но виду не подавали. Паршивец с каждым днем становится все богаче и влиятельней, а план по его уничтожению так и не готов. Уже не могла она спать, боясь, как бы Семен не рассказал ту ее тайну, что случайно узнал. Ни раз и не два просыпалась она в холодном поту последние годы, боясь, что к ней явятся святые отцы по наущению пасынка. Да, она и раньше его не любила, но попытки убить начала после того, как он... Женский день, общие бани. Из разговора холопок. «Ох, ты как сказанешь, так сказанешь, Наташка!» Сидели в общем помещении парной больше десяти голых, пропотевших женщин. «Отдал бы любой мужчина руку, чтобы посмотреть на это». Встала, говорившая с лавки, и прошла сквозь клубы пара, что скрадывали очертания ее фигуры, давая разыграться воображению. «С чего ты вообще это взяла?» — покачала головой красавица, поддав парку. «Ай, ох-ох!» — заработали вениками более старшие женщины, что пришли сюда не столько языком почесать, сколько помыться. «А как же, если не так?» — пискнула та самая Наташка, с грацией кошки разлегшись на полке и потянувшись. «Разве он не сбежал в лес, только увидев жену?» «Осерчал, как есть осерчал, Семен Андреевич. Точно говорю!» «А какая она умелица-то!» — поддержали Наташку ее подружки. «И с детьми ладит, и шьет на загляденье. А как хозяйство ведет, сколько советов дельных дала! Зря он это! Ох, зря!» «Да, это с ее подачи мы установили ветряные мельницы, — И запустили еще несколько теплиц, увеличив выпуск маринадов в два раза. И огурчики поспевают так же, как и у господина. Две недели и готово. Поддакнули с верхних полок. И вкусные какие. Хрустят-то как, как хрустят. «Жаль ее, мается девка», — покачала головой бабуля, что вошла в парную позже остальных и до сего момента только прислушивалась. «И что у них в доме творится, интересно?» Детали этого разговора быстро дошли до ушей хозяюшки фермы, и ни одна тарелка была разбита, ждал Семена теплый прием по возвращении. Сидя вечером на поляне, которую мы выбрали для ночевки, я корпел над одним из котелков, подвешенным над костром, и думал, не забывая помешивать гречку. Почему я так бездумно начал расширяться? Почему он начал тратить деньги на покупку холопов, техники, строительства? Почему? Ведь если хорошенько поразмыслить, то выходит, что это опасно. Да, нападать на меня не будут. Связываться с родом Смирновых из-за мелкой фермы резона нет. Но вот попытаться вынудить продавать мою продукцию только им, или сбить цену, навязать какие-то свои условия, местные бояре попытаются. Тут и к гадалке не ходи. Так зачем я затеял это? Сидел бы себе тихо в личном уголке тайги, да продавал потихоньку мох. Да... «С задним умом все крепки. Теперь-то я понимаю, какую ошибку совершил». Свобода в голову ударила, вот и наворотил дел. «Блин!» — зачерпнул я полную ложку и попробовал бульон на вкус. Соли хватало. А вот мясо в гречи еще резиновое. «Нужно еще поварить», — посмотрел я на других мужиков, что назначены кошеварами на сегодня. У них дела шли не лучше. На полянке нас было пятьдесят человек. Занимался кто чем. В сторонке сидели те, кто любил побренчать на гитаре. Собрались они кружком, передавая по кругу бренчалку, и распевая песни о душе, доме, любви. Порядком заманались они скакать по лесам, выискивая старателей. В другом месте сидели заядлые охотники и рыболовы, что успевали добывать нам дичь в кастрюле даже посреди этого похода. Были они двужильными, похоже. Ну и третья группа — это те, кто просто честно исполнял свои обязанности — Сидел неподалеку Жук с компанией, чистя автоматы и пистолеты. «Вы просто не понимаете, с кем связались. Вас достанут, не жить вам!» Продолжал сыпать угрозами хорошо говорящий по-нашему китаец. Ждал он завтрашней отправки на ферму. «Не он первый, не он последний. Обстоятельно допросит его по прибытии на место Синханг, А потом на краю леса появится еще одна безымянная могила. «Да заткните вы его уже!» Не выдержал один из мужиков, что пытался заснуть в своем спальнике у костра. «Хрязь!» — дали по зубам китайцу, и он замолчал, собирая свои золотые зубы с земли, освобожденные от снега и прогретые мною одной из форм первой ступени. Хорошо, хоть тут я не напортачил, и никто не видел от меня ничего более серьезного. Все, что я до этого применял, было из первой. Даже тот гигантский снеговик, который меня пугал давеча детей, создан из форм первой ступени. «Выбрал, куда дальше путь держим?» — спросил подсевший ко мне Михаил Жук. «Чего выбирать-то? Осталось всего две точки», — ответил я, достав карту из кармана с множеством пометок и пожал плечами. «Пойдем к ближайшей», — показал я на нее пальцем, — «десять километров всего топать. Это хорошо». Со остервенением почесал отросшую бороду Михаил, ловя в ней в лох. «Он один из тех немногих, кто в походе с самого начала». Остальные меняются раз в месяц, отправляясь отдыхать. Тренирую я так свою небольшую армию в реальном походе. Все устали, — посмотрел на китайца Жук, выловив из бороды напившуюся крови и раздувшуюся блоху, и с каким-то мрачным удовлетворением раздавил ее между пальцев после понюхав их. Китаец же скулил, сидел он на земле и раскачивался. В ладошках у бывшего рабовладельца блестели несколько зубов, Смотрел он на них, не переставая, и раскачивался. «Знаю. Последний раз помешал я Гречу и снял с костра котелок, закрыв его крышкой. Я сам порядком устал», — признался я. Под рукой у меня лежало несколько замызганных мешков. На первый взгляд и позариться не на что. Но стоит развязать тесемки, как глазу откроется блеск золота. В общей сложности, зачистив уже почти сотню точек старателей, я забрал у них металла на сумму где-то в 700 миллионов рублей. Не все смогли это выдержать. Поддались алчности. Попытались двое сговорившихся холопов из новеньких умыкнуть ночью мешок и закономерно были расстреляны жуком. Зачистим эти две точки и домой. Весна на дворе, хоть и незаметно пока. Лежал в округе снег, и только солнце, пекущее голову днем, говорило, что зима кончилась. Пора уделить внимание ферме. «Мох сам не вырастет», — хмыкнул я. «Налетай». Махнул я рукой мужикам, и те стали подходить, накладывая себе по мискам кашу. Утром, перекусив оставшийся с вечера гречей, мы собрались и двинулись в путь. Все делали молча. «Отдых закончен. Сегодня нас ждет работа». «Еще один», — буркнул я, подходя к месту, у которого встали наши разведчики, что проверяли путь и прокладывали нам дорогу в снегу. На лысой поляне... без следа снега или травинки, танцевал болезненно выглядевший мужичок синего цвета, скручившийся в три погибели и размахивающий над головой мышистой корягой, явно только подобранной из ближайших кустов. «Блаженный шаман!» Начали перекрещиваться мои холопы из местных, прося у того защиты и благословения. «Чертова маркобесия глубинки!» Я, да и другие наемники смотрели на это скептически, считая, что место таким людям в психушке. Очередной селянин из затерянной в этой глуши деревушки наелся грибов и чудит. Услышал я разговор наемников Дмитро, Василия и Федора. Со смехом наблюдали они за представлением корча рожи. «Тихо вы!» — шикнул на них жук. «Нужно уважать чужие верования». «Да мы чего!» — перестали они ржать, отойдя в сторонку. «Ик!» — неожиданно резко и громко икнул я, вызвав новую волну смеха у успокоившихся мужиков. «Вспоминает кто-то», — улыбнулся Михаил. «Жонка, наверное, заждалась». «Типун тебе на язык, жук», — сплюнул я через левое плечо. «Если вспомнит, то явно не к добру».